Глава 25. Плечи Ремор дели следами от моих ногтей. «Мне не нужна домохозяйка», протер он лицо руками и оглянулся. «Вика?» «Я тебя поцарапала», — сдавленно выдохнула. «Рискуешь сделать это снова», — окинул он взглядом мою застывшую кровати обнаженную фигуру. «Я в душ, а ты поищи аптечку», — Сделала вид, что умею ему приказывать, и ретировалась в ванную. Вроде бы впереди ждал еще один сложный день, и неизвестно, буду ли я после него вспоминать вчерашний с тоской или нет, но меня тянуло улыбаться. И даже думать не хотелось, по какому поводу. Впереди ждала неизвестность, и только от Рэма зависело, что будет дальше. Полностью. Но чувство защищенности все равно не оставляло. Когда вышла из душа, Денвера в кроватке уже не было. Но испугаться по этому поводу не успела. Стоило добежать до середины лестницы, ребенок обнаружился у дивана. Его невероятно занимал процесс принятия важного решения, а именно, какая игрушка интереснее. Камешек из вчерашней пирамидки или купленная мной плюшевая головоломка-грызунок, окрашенная в яркие цвета. Рэм, как и обещал, готовил завтрак, одетый в домашние штаны. При утреннем свете мои отметины смотрелись еще ярче. Колдовство какое-то. Как же надо было его царапать, чтобы такое осталось. Когда спустилась вниз, на столе уже было накрыто на троих. Умопомрачительно пахло беконом и розмарином. А я вот теперь понимаю, что хотела замуж за домохозяйку, усмехнулась опасливо наблюдая его реакцию. Это тайна, Вика. Посмотрел он на меня из-под бровей так серьезно, что я чуть не поверила, если бы он следом не усмехнулся в своей манере. «Аптечка!» – спохватилась я. «Садись, ешь. Твои подопытные перед тобой без маяк не расхаживали?» «Нет, конечно», – возмутилась. «Оно и понятно, таким не делятся, и он снова отобрал у меня ребенка. Садись». «Ну-ну», – поощрила я, усаживаясь. «Ты, кажется, абсолютно спокойно уже можешь мне все рассказывать, потому что скоро у меня не будет возможности применять полученные сведения». «Интересный вывод», — заметил он. «А я вдруг поймала себя на мысли, что без вчерашнего напряжения тоже могу его развернуть. То, что мы можем просто беседовать утром за завтраком, узнавая о мирах друг друга все больше нового, немного кружило голову. Денвер уже привычно схватился сначала за его вилку, Потом принялся ворошить содержимое тарелки руками, и Рэм вроде бы не облегчал ему жизнь, но как-то едва заметно обеспечивал ее безопасность. «Так с чего ты решила?» Я так увлеклась, что едва вспомнила, к чему его вопрос. «Сначала ты невозмутимо намотала бекон на вилку. Так что там с твоей спиной?» Пока на спине мужчины есть отметины его женщины, между ними все в самой здоровой стадии. посмотрел он мне в глаза с уже позабытыми искрами во взгляде. «Ничего себе, здоровая стадия!» — округлила глаза я. Страсти, и секс обеспечивают выработку особых гормонов. «Это я знаю», — довольно кивнула и тут же смутилась. «Гормоны мужчины в паре оказывали довольно сильное влияние на него в целом. Но каких-то закономерностей нам установить не удалось. У всех влияние проявлялось по-разному. Кто-то становился агрессивнее, кто-то беспокойнее. То есть... Обрабатывать не будешь. Затылок и область между лопаток самые уязвимые у оборотни места, серьезно продолжал он, и отметины на них просто регенерируют медленно. Ответ на твой вопрос нет. Смысл в них, если никому не показать, хмурилась, еле сдерживая усмешку. Они приятно согревают, полноценно оскалился Рэм, и я капитулировала, улыбнувшись и закатив глаза. Твоя очередь. Денвер развернулся в его руках и выскользнул с полным ртом на пол, намереваясь вернуться к мукам выбора. «Просто мысли». Проследила за ним до дивана и вернулась взглядом к Рэму. «Вернее, уверенность, что на обеих сторонах быть невозможно. А быть с тобой и не быть ни на твоей стороне, я не закончила, опустив взгляд. Не слишком ли быстро я делаю выводы?» прочитал мне лекцию о гормонах и царапинах, и меня уже понесло по сторонам. «Я не ждал, что ты так решишь», внимательно смотрел он на меня. «Нет», — спокойно пожала плечами, «я думаю, ты вообще многого не ждал и не предусмотрел, поэтому я и выбираю твою сторону». Щеки уже пылали вовсю, а я мысленно обещала себе вернуться в ванную и поискать взрослую Вику, которую там оставила. «Значит, «Перестанешь со мной воевать?» Недоверчиво прищурился он. «Польщина, что ты это считаешь войной», усмехнулась. «Но давай признаем, у меня не получается тебе противостоять». «Ты себя недооцениваешь», заметил он. «Ребенка возьмешь с собой?» «Только тут я обратила внимание, что Рэм ни разу не называл его по имени». «Да», кивнула, исполненной уверенности, что за ним там присмотрят. К папарацци у здания департамента я отнеслась на удивление спокойно. Добраться до нас им никто не дал, но меня и Рэма отщелкали на камеры тщательно. Рэм подал мне Денвера из детского кресла и проводил до проходной. «Звони в случае чего», — придержал меня за руку перед турникетом. Я кивнула мельком глянув в его глаза и шагнула на досмотр. Денвер сжимал в руке гладкий камешек, выбор в пользу которого сделал незадолго до выхода из квартиры. «Мисс Кэвил, приветствовали меня, охранники. Я не спешила их исправлять. Мне самой предстояло привыкнуть, а вот к такому повышенному вниманию, наверное, никогда не привыкну. Народ замолкал при моем появлении и это смешило. Я даже позволила себе усмешку, которая в тишине лифта оказалась очень эффектной. Денвер всегда вел себя тихо и теперь скользил внимательным взглядом по лицам коллег. Первым делом я зашла в лабораторию. намереваясь сдать ребенка на попечение его любимой медсестры. Но оказалось, любимой она быть перестала. Денвер вцепился в меня всеми конечностями, отказываясь оставаться здесь. А потом вообще разрыдался, что случалось с ним крайне редко. Угрюмый Джастис тоже не был принят на прежнюю роль. Малыш его даже не заметил. «Дэн!» – позвал он медвежонка, но тот воротил нос, всхлипывая. «Малыш, мне нужно на работу, слышишь?» увещевала я. «Боже, что делать?» Опустилась обессиленно на стул и прижала его к себе. Джастис шумно вздохнул в нескольких шагах. «Кажется, наши планы ребенка не интересуют», — покачала головой. «Похоже», — подул голос Джас. «Отпустил тебя на работу?» «Отпустил», — пожала плечами. «Только не успела я стать мамой, как придется осваивать искусство работы с ребенком в руках. Да, Дэн?» «Тут меня осенило». «Слушай, кто мог дать ребенку имя до того, как мы его забрали?» «Что?» — прищурился Джастис. «Рэм говорит, что первое имя, которое слышит малыш...» «Это непроверенная информация», — перебил он упрямо. «Но он и правда не реагирует на свое», — возразила я. «Даже человеческие дети начинают отзываться в этом возрасте на имя, и Рэм говорит, что Денвер чувствовал бы себя спокойнее». «Какие интересные разговоры вы ведете», — усмехнулся Джастис зло. «Слушай, иди к черту, поднялась я. «Сообщи, когда интоксикация собственной никчёмностью пройдёт!» Я вылетела из отдела, удобнее перехватывая Денвера. «Кажется, нужно будет пересмотреть гардероб, обувь, обзавестись какой-нибудь перевязью или рюкзаком, раз мелкий так категорично настроен. Хотя с этим тоже нужно как-то совладать. Дети-оборотни особенно ничем не отличались в плане психологии от человеческих». Также уязвимы в атмосфере эмоциональной нестабильности взрослых, также нуждались в заботе и приятии. Были, конечно, и нюансы. Никто не отменял индивидуальные особенности ребенка. Денвер очень особенный уже хотя бы потому, что не был Денвером. Таша, как обычно, встретила на входе с кофе. «Доброе утро». Она не рискнула ошибиться с новым статусом. «Вы с Денвером?» Тот не растерялся, сразу вручив помощнице камешек. Когда та счастливо заулыбалась и зачирикала над ним, еще не понимала, что ее ждала. Я же не сдержала победной улыбки, значит, кастинг временной моей замены нам не понадобился. Денвер даже перекочевал ей в руки во время доклада новостей и оглашения задач. Все касались вопроса упразднения злосчастного отдела аналитики. Когда меня вызвал к себе Келлер... Новоиспеченный тандем получил шанс пройти проверку на прочность, и я улизнула из кабинета, обозначив Денвера главным приоритетом в работе секретаря. Келлер поднял на меня взгляд от стола. «Как ты?» – нахмурился обеспокоенно. «Нормально. Настороженно замерла посреди его кабинета. Садись». Келлер дождался, когда я пройду к столу. Я намеренно проигнорировала привычное ближнее кресло и села от него подальше. «Что это еще за новости?» «Почему вы позволили распустить мой отдел?» — сложила руки на столе. «Ты попросила меня остаться. Таковым было и условие. А что, Дан?» «Лучше бы Арджиев его прибил по-тихому». Отвел он взгляд в окно.